Глава 16 Ильян. На пути к собственной каюте никак не мог успокоиться. И где мои, бывшие когда-то несокрушимыми нервы? С появлением землянок все закрутилось в каком-то диком ритме, что в итоге довело меня до крайности. И зачем сорвался, накричал на них? Ведь права в чем-то это, которая Даша. Как не трудно в этом признаться. Даже самому себе. Выйдя из лаборатории в приподнятом настроении, судя по анализу данных, мутация девушек завершилась, сформировав пусть и нечто особенное, но совсем не опасное для нашего вида, услышал звуковой сигнал анализатора, возвещавшего о заражении. Испугался. Первой мыслью стало «на борту неизвестный вирус, экипаж в опасности» сломя голову, понёсся на звук, мысленно уже намечая карантинные меры. А там эти самые землянки угробили анализатор, добытый мною с невероятным трудом. Всё, достали! Вот и сорвался. А что теперь делать, непонятно. Они так на меня, как на злейшего кишвара, смотрят, а уж эта, которая Даша, и вовсе мой оживший кошмар. «Как эти земляне с ней уживались!» С гневом, захлопнув за собой дверь в каюту, продолжил расхаживать, ужная внутри собственного жилого пространства. «Вот же нехорошо получилось! Но не идти же сейчас извиняться! И как я не подумал о том, что им все окружающее на нашем корабле в новинку! А Сеятрик и Эльтар? Ведь они за ними присматривать должны! Вот чья недоработка!» Мысль неожиданно показалась соблазнительной, как-то легче было осознавать, что вина не только моя. «Зайдите ко мне», — по внутренней связи обратился к этим двум, взявшим ответственность на себя. Сеятрик примчался почти сразу, а следом подошел и недовольный Эльтар. «Ирьян, я попросил бы не забывать, с кем разговариваешь». Я не привык чувствовать себя домашним крупсом, которого призывают щелчком пальцев. С порога начал негодовать Эльтар, но, присмотревшись ко мне, уже взволнованным голосом уточнил. «Землянки?» Я утвердительно кивнул. «Вы за ними присматриваете?» «Они ни в чем нашим разобраться не могут. Анализатор заражения воздуха сломали!» Сиатрик который когда-то вместе со мной искал прибор, нервно дёрнулся. В итоге я не сдержался, обидел их. Эльтар сумрачно насупился и прошёл к креслу. И я, кажется, тоже. Мы с помощником удивлённо уставились на него. Как? Да они сегодня неожиданно ворвались ко мне в каюту. Я так и не понял, зачем. Сказали, что по долгу службы вроде. «Надо бы выяснить, чем там эти завхозы и психологи занимаются, а то уже не знаем, чего от них ждать». Дивако Даша сегодня заперла в кабинете и допрашивала. Он ко мне потом приходил. «Ты же в лаборатории заперся?» Клялся, что ни одной тайны не выдал, хотя и сам не понял, о какой из них она хотела получить информацию. Но что не выдал, уверен. «А остальные еще больше напуганы». Боятся, что и их землянка поймает и допросит. «Опять же, сегодня они у меня в каюте все перерыли, даже под кровать ползали». Мы с Ятриком потрясенно уставились на представителя старшей ветви. «Ой!» – помощник неловко хлопнул себя по лбу. «Мы же им про запрет пересечения границы чужого жилья не рассказали. У них ведь, если дверь открыта, «Вход для всех разрешен!» «Да...» я... Мы втроём задумчиво переглянулись. «Сколько же многого они еще не знают!» «Мы реально виноваты!» Подвел я итог. «Как теперь ситуацию исправить?» «А ты прослушку использовал? Может быть, хоть так разберем, чего им надо?» Внес предложение их побратим. Эльтар опять недовольно насупился и возразил. «Я уже высказывал свое неодобрение», — начал было он. «Так ничего хорошего не услышишь». «Да замуж им надо! Жизненный союз по-нашему хотят создать! Даша мне сегодня прямо в лицо об этом заявила!» В сердцах рубанул я. Сеятрик, изумленный моим заявлением, поднял брови. Эльтар вздрогнул. «Пожалуй, послушать не повредит». Поспешно изменил он свою принципиальную позицию. И мы, шустро рассевшись в кресло, активировали устройство голосовой консоли. Сразу же донесся веселый девичий хохот. «Они в каюте!» «Нет-нет!» – послышался возбужденный, захлебывающийся от смеха голос Даши. «Ты лучше Ильяна представь! Вот, значит, ночь, вы спать ложитесь!» Выключайте освещение. Ой, нет, не надо выключать. И тут ты только приготовилась, ну, к приставаниям, а он как законючит. Дианочка, температурного перепада нет, а судороги не беспокоят. А может быть, кровушки на анализ? Ну, капельку всего. Я мигом сделаю. Ты моргнуть не успеешь, а я вернусь уже с результатами. И я в ответ, ворвался в возмутивший меня монолог веселящийся голос второй землянки ныряю под одеяло и начинаю ползти. Мы втроем замерли, затаив дыхание в ожидании дальнейшего описания действий. Ползти вниз, стремясь добраться до ног. но «Ну, так интересно же рассмотреть это чудо природы!» по ходу пояснила Диана подруге, «У сиятрика как-то не очень удобно было все ощупывать». Мы с Эльтаром одновременно подозрительно покосились на моего резко смутившегося зама. «А тут все же муж законный!» и если кроме анализов ни на что не годный так хоть любопытство удовлетворю бе в голос хохотала даша не берем в мужья триумфальное завершение этой дианиной мечты совпало жутким скрипом моих зубов все и я на пределе бешенство достигло апогея да что там анализатор да что там неужели я действительно произвожу такое впечатление «Сейчас возьму этот их новосотворённый веник и кое-кого им погоняю!» Сидевшие рядом с ятрик и Эльтар старательно не смотрели в мою сторону, до состояния окаменелости напрягать челюсти, чтобы сдержать рвущийся наружу смех. вон же свезло мне!» «О, Даш, а с Эльтаром тоже круто!» Снова вмешался в мои терзания голос землянки. Меня осенило, он же весь такой манерный, просто самый себя великий и высокородный. И вот первая брачная ночь у вас. Он тебя к кровати подводит, легантно так придерживая за ручку, и начинает со своим извечным полупоклоном. Супруга моя, осознаешь ли ты, какая вся из себя недостойная? И готова ли принять и постичь все величие и проникновенность момента? Осознав масштабность и необъятность оказанного тебе мною доверия, когда, будучи не в силах совладать собственными чувствами и охладить вспыхнувший душевный порыв, был вынужден воспарить над бренную землею на волне предвкушения душевного и телесного восторга ну и там дальше бла бла бла уже не интересноно потому что понятно что ты так и эдак к этому моменту давно спишь ночью неожиданно вздрогнув от особенно эмоционального вскрика супруга в панике приоткрываешь один глаз и обнаруживаешь его все еще в экстазе закатившим к потолку глаза и вещающим и мы настроимся на то что именно вдвоем сумеем испытать ту необъятную лавину страсти и низ звергнуться в пучину немыслимого восторга пожелав со всей полнотой душевных возможностей отдаться эмоциональному накалу и в общем там опять бла бла бла И снова неважно что, потому что ты, успокоившись и перевернувшись на другой бок, спокойно засыпаешь. Утром, проснувшись в прекрасном настроении, немного поглазеешь на уже прижавшего к груди обе ладони и зажмурившегося от важности произносимых речей супруга, все еще в истинно высокородной манере, сообщающего тебе о том, что к первой брачной ночи он приступить готов. И стоит только нам перешагнуть этот незримый барьер внутреннего напряжения, раскрыться навстречу взаимному доверию и полной грудью ощутить, и дальше о том же. В общем, ты в душ, туда-сюда, а прежде чем идти на завтрак, милосердно плеснешь ему в лицо водой, дабы очухался, и хотя бы день провел с пользой. «Нет!» Судя по звукам, Даша уже даже не смеялась, она захлебывалась в предистеричных конвульсиях. «Я так не смогу! Тоже всю ночь спать не буду, и не спорить с ним по каждому пункту этой речи не сумею. Просто вижу его скривившееся от моих возражений лицо». Эльтар, не вынесший подобного обсуждения собственной персоны, одним рывком вскочил с кресла и нервно заметался в противоположном углу каюты. В чем-то землянки правы. Ой, так и обо мне, может быть, тоже? Да, Шуль, ты бы так сразу не отмахивался. Раздался несмеющийся голос Дианы. Только представь, какой большущий плюс в этом браке. «Здоровый сон гарантирован, а я тебе беруши найду!» И они снова уже дружно расхохотались, заставив Эльтара передёрнуться всем телом. Мы с Сиятриком поспешно отвели от него взгляды. «А Сиятрик!» — всхлипывая от смеха, начала Даша, заставив моего заместителя в отчаянии застонать и схватиться руками за голову, а нас с Эльтаром удовлетворённо переглянуться. «Как он тебе в качестве мужа?» «Фу!» – не раздумывая, протянула Диана. «Тот однозначно супружеский долг придется исполнять самой, предварительно стреножив супруга и приковав к постели иначе глухо, сбежит по делам. И ему же, по-моему, больше всех надо, или он трудоголик, неимоверный. Постоянно носится, исполняя целую кучу поручений Ильяна, пожеланий Эльтара». Или тонет в обычных рутинных делах, или еще чего-нибудь делает, на что больше никто не согласился. Я изумленно понял, что действительно в последнее время, увлекшись опытами и исследованиями, и излишне злоупотреблял старательностью Сеятрика, стало откровенно стыдно. «Ну, землянки! Пусть все наше еще не освоили, а в нас самих уже разобрались!» И что делать будем в мужья-то выходит и выбрать некого мы втроем синхронную негогодующую напряглись от этих слов дианы не переживай ди экипаж большой найдем вот дива как примеру очень неплох я сегодня в запале убеждая пройти психологические тесты случайно руку ему на бедро положила так он так переволновался испариной покрылся и сразу как из пулемета затараторил Говорил про какие-то страшные тайны, про неведомый огнестрел и разработку устройства подавления, работы любых передающих сигналов, про что-то еще. Мне не интересно было. Но суть в том, что муж, у которого нет тайн от жены, бесценен. На сей раз мы замолчали уже задумчиво. «А есть что-то в этих психологах?» – неуверенно протянулся Ятрик. «Схожу, наверное». «Угу», – согласился Эльтар. «И обо всём имуществе надо Диане рассказать». Я мысленно с ним согласился. Даша. «Дину как помогло?» «А знаешь, да, на душе полегчало, спасибо». «Вот-вот, я же тебе говорю». Взять и намеренно напридумывать о своих обидчиках плохого. Мы в салоне всегда так делали, если придет какая-нибудь неприятная клиентка и мозг нам вынесет. Так мы только на запорог такого про нее напридумываем, до да слез смешно и неприятный осадок в душе исчезает.